Курс установлен на Уран Сэр Исаак изменил их курс, и еще через час они были на пути к Урану, а Сатурн и его кольца высоко в небесном своде над ними. Это был пробег около 1100 миллионов миль от Сатурна до Урана. Сэр Исаак уже несколько часов поддерживал среднюю скорость в 28 миллионов миль в час. Теперь он решил увеличить ее. Он был убежден, что за Сатурном еще меньше шансов встретить какие-либо летающие обломки. И с каждым проходящим часом, с каждой пролетающей планетой, от которой они надеялись получить помощь для своего собственного мира, находящегося под угрозой, паника в их сердцах росла. Именно Таби высказал это наиболее решительно. «Через пятьдесят четыре дня, начиная с сегодняшнего дня, земля погибнет!» Печально заметил он из глубокого задумчивого молчания, в которое погрузились все трое. «Пятьдесят четыре дня и двенадцать часов», — поправил сэр Исаак. «Если мы не добьемся успеха...» «Мы добьемся успеха», — заявила мина Мы никогда не должны думать иначе, чем то, что мы это сделаем. Как видим, более сильные надежды и мужество женщин никогда не ослабевают. Полет к Урану занял около 28 часов. Средняя скорость чуть больше 39 миллионов миль в час. Было около полудня следующего дня, когда без каких-либо особо необычных происшествий Сэр Сельсак снова замедлил ход, чтобы они могли провести наблюдение. Становилось всё холоднее, отопительная установка транспортного средства активно работала. Солнце превратилось в маленькую сверкающую точку среди звёзд. Всё то утро путешественники сидели, глядя вниз, наблюдая, как Уран превращается из яркой звезды в маленькую луну из Луны в светящийся серебристо-зеленый диск. И теперь в полдень, когда они замедлили свой полет, под ними лежала седьмая планета Солнечной системы. После Сатурна зрелище было разочаровывающим. Уран 32 879 тысяч миль в диаметре лежал совершенно бесплодным. Его осевое движение, внимательно наблюдаемое в течение определенного периода времени, было различимо, как минутная стрелка часов, которая медленно ползет вперед. Сэр Исаак полагал, что это продолжалось около шести или восьми часов. Тяжелые облачные массы скрывали поверхность планеты. Сэр Исаак не верил, что у урана окажется атмосфера — но она была и, очевидно, очень плотная. Но поверхность самой планеты, то немногое, что они иногда могли видеть, была, очевидно, жидкой».